Глава 22. Стигмат. Магазинок-карабину я распихал по карманам куртки и несколько разместил на поясе. Наконец, закончив с приготовлениями, я зарядил инъектор еще одной ампулой шага смерти и быстро вколол его себе в шею. Я поймал себя на мысли, что малодушно оттягиваю момент, когда проковыряю мешок и решительно вооружился ножом. Высококачественное стальное лезвие бритвенной остроты Резала странный материал мешка с трудом, но все же справилась с задачей. Я выглянул наружу. А там было темно. Но запах. Запах был. Если сказать прямо, то не какой-то не запах, а вонь, от которой резала глаза. Зажав нос рукой, я извлек из криптора дыхательную маску и очки. Когда отдышался, взглянул еще раз и внутренне похолодел. Я был в гнезде гигантских насекомых. Вернее, не я а мешок, внутри которого я сидел. Видимо, когда меня заворачивали в кокон, тело выгибало и колотило в приступах, поэтому я имею некоторую свободу. Стоило мне выглянуть, как я увидел проползавшего мимо таракана-муравья. Гигантское насекомое окружило серая рамка с пиктограммой, вдруг раскрывшейся абсолютно знакомой латиницей. Буквы менялись, словно никак не могли решить, в какое слово им сложиться. Имагафуражир. фуражир Соответствие термина 91%. Не содержит звездную кровь. Я чуть было не захохотал. Отлично! Прекрасно! Просто потрясающе! Я на другой планете, в неизвестно скольких парсеках от ближайшего дурдома. И вот надо же мне было в придачу к чисто прикладным проблемам, связанным с выживанием, взять и сойти с ума. Я зажмурился и вновь открыл глаза. Но надпись, словно преследуя меня, никуда не собиралась деваться. Буквы были жирными, яркими и непрозрачными. Поморгал, потёр глаза надавил на глазные яблоки. Нет, надпись не пропадала. Разочарованно подивившись своим забористым глюком с минуту, заметил еще одно насекомое и посмотрел на него. «Имага-охотник». Соответствие термина 87 – 87%. Содержит звездную кровь. Мне стало смешно. По идее, я должен был бы бояться, ведь, судя по всему, меня приготовили в качестве консервы. Однако я только что перенес такое страдание что пожирание заживо против него казалось не опасней щекотки. Да и сама мысль о том, что я окончательно сбрендил, почему-то страшно веселила. Более нелепый вариант развития событий вообразить просто невозможно. Чтобы не привлечь к своей персоне внимания, окружавших меня плотоядных насекомых, я закусил ладонь зубами. Некоторое время я только и делал, что боролся с приступами истерического хохота, пока не напряг челюсти и укусил себя так, что от боли слезы покатились из глаз. Немного успокоившись, решил, что я жив. Это главное. Шаг смерти снял главную боль и дал всем системам организма знатного пинка, заставив их действовать в форсированном режиме. Пока этот бустер активен, мне необходимо придумать план действий и выбраться из логова. В противном случае мне крышка. Мои невеселые мысли были прерваны яркой и четкой надписью, стилизированной под стиль пиктограмм, виденных мной над рамками гигантских насекомых. Нейротрансформация завершена. Тут никаких двойственных толкований просто не может быть. Нейротрансформация. Моей нервной системы нейротрансформация. Щелчком на место встала последняя деталь головоломки. Никакого яда не было. Получается, что Ахири зачем-то была нужна перестройка моей нервной системы, и она провела ее, воткнув проклятый гвоздь мне в запястье. Кстати, у нее был такой же. Я его видел, но внимания не обратил и не придал этому значения. Мало ли, это же другая планета и народ чужой, со всей материальной культурой. Изначально ориентируясь на внешнее проявление, я сделал ошибочный вывод, решив, что народ Ахири на низком уровне развития. Я не помнил, чтобы земные колонии могли производить импланты, способные перестроить нервную систему. Тогда что? Получается, что цивилизация, которой принадлежит моя мучительница, не так уж и отстала от нас. Или совсем не отстала, но и перегнала? Я не специалист по медицинским технологиям, но, насколько мне известно, у нас ничего такого и близко нет. Тогда получается, что эта цивилизация обошла нас значительно. На десятки, сотни, а возможно и тысячи лет. Но это не помещалось в моей голове. Я вспомнил, какой чумазой была при первой встрече кандидатка в представители высокоразвитой цивилизации. Нет, не тянула охеренно представительницу передовой суперцивилизации. Есть иной вариант. Например, Можно запросто предположить, что тут некогда жила развитая цивилизация, а народ моей мучительницы просто эксплуатирует оставшиеся технические артефакты, не производя их и толком не понимая, как они устроены, и, возможно, не осознавая до конца, зачем они нужны. Не успел я это подумать, как перед глазами в зрительной зоне, там, где у меня обычно выводились сообщения мнемонического интерфейса, появилось очень затейливо оформленное окно с текстовой информацией. весь золотых линий и полупрозрачная лазурь впечатлили но только на секунду. Задание наблюдателя единства. Восходящий. Уничтожьте в отмеченных областях личинки и кокона червей. Соответствие термина 80%. Не позволяя им распространяться по территории разбитой пустоши. Награда. Слава. Награда. Звездная монета. Награда. Руна. Качество. Бронза. Задание наблюдателя единства. Восходящий. «Черви создали гнездо в глубине развитой пустоши. Найдите и ликвидируйте его. Уничтожьте материнскую особь и всех обитателей гнезда. Награда. Слава. Награда. Десять звездных монет. Награда. Руна. Качество серебро». От внезапной наглости, что кто-то, кроме вышестоящих офицеров военно-космического флота Российской Федерации, мне смеет давать задание, я моргнул. И пафос оформленное окно из Тайла выругался про себя. Ведь я хотел его еще раз перечитать. Решив, что если оно работает как сообщение мнемонического интерфейса, так может и работает точно так же. К собственному изумлению получилось. К сообщениям прилагались отметки в чем-то похожем отдаленно на карту. Не конкретные, а скорее обозначался район поисков. Насколько я понял, это что-то вроде игрового квеста. Непонятным оставалась только приписка, качество. Что это еще такое? Не успел я соскучиться. Как без перерыва мнемоинтерфейс показал мне еще одно информационное окно. Задание наблюдателя единства. Восходящий. Черви угрожают самому существованию единства. Уничтожайте червей везде, где найдете, и вы будете щедро вознаграждены. 0, 10. Награда. Руна. Качество дерева. 0 из 10. Награда. Руна. Качество дерева. А дальше окна высыпались как из рога изобилия. Восходящий. Вы уничтожили 10 из 10 низших червей. Выберите любую руну дерево. Руна-свойства, руна-предмет, руна-умения. «Восходящий» Вы уничтожили 100 из 100 низших червей. Выберите любую руну бронза, руна-свойства, руна-предмет, руна-умения, руна-навык, руна-заклинание, руна-портал. «Восходящий» Черви угрожают самому существованию единства. Уничтожайте червей везде, где найдете и вы будете щедро вознаграждены. 201 из 1000. Награда. Руна. Качество серебро. Дела. Решив, что все эти странности от меня никуда не денутся, я решил выбираться. Когда выберусь, тогда я разберусь со всем этим. А не выберусь, тогда мне будет совершенно точно наплевать на все эти игровые условности. Воспользовавшись ножом, я пропорол кокон, но сдержал себя от того, чтобы из него выбраться. Остался внутри, собираясь использовать оболочку в качестве маскировки. Только расширил дыру, чтобы через нее было лучше смотреть. Прибор ночного видения работал исправно, но не идеально. Однако этого сейчас было достаточно. Не торопясь, я начал осторожно двигаться, всякий раз замирая, когда рядом пробегала гигантская насекомая. Которая не насекомая, а червь. Странно это все, Очень странно. Вскоре мне стало ясно, что я нахожусь в просторной зале. Стены, которые все в наплывах роговевшей органики. Что это за органика такая и откуда она взялась, предполагать мне совершенно не хотелось.